Полчаса спустя, Джамер мрачно смотрел на Бова. «Должен признать твое превосходство. Это самый забубенный план, о каком я слышал за очень долгое время». «Да, Бобуа», – вмешался Бобби, – «а почему бы нам просто не проползти вверх по этой шахте, выбраться на крышу и не перебраться на соседнее здание, использовать ту нить, по которой перешел ты?» «Там на крыше казуаров, как мух на навозе», – сказал Бова. «И у некоторых могло даже хватить мозгов, чтобы найти люк, который мне пришлось оставить открытым, чтобы сюда попасть. А еще я по дороге оставил пару мелких осколочных мин». Он плотоятно ухмыльнулся. «А кроме того, соседнее здание выше нашего. Мне пришлось подняться на его крышу и выстрелить нитью вниз». «Нельзя пройти...» переставляя руки по мономолекулярной нити. Пальцы отвалятся. «Как тогда, черт побери, мы, по-твоему, отсюда выберемся?» – вопросил Бобби. «Хватит, Бобби», – тихонько сказала Джеки. «Боба сделал то, что должен был сделать. Теперь он здесь, и мы вооружены». «Бобби», – предложил Боба, «почему бы тебе не проиграть нам план?» Убедиться, что мы его поняли. У Бобби возникло неприятное чувство, что Боба хочет убедиться, понял ли он, Бобби, этот план. Но он облокотился о стойку бара и начал. «Мы вооружаемся до зубов, и мы ждем, так?» Джаммер и я выходим с его деки и обследуем Матрицу. Может, поймем, что происходит. «Думаю, я сам с этим справлюсь» вмешался Джамер. «Мать твою!» Бобби оттолкнулся от стойки. «Боба же сказал! Я хочу пойти! Я хочу подключиться! Как мне иначе чему-то учиться?» «Неважно, Бобби!» прервала его Джеки. «Продолжай!» «Ладно», хмуро сказал Бобби. «Итак, рано или поздно те ребята, которые наняли Казуаров и Готиков, чтобы держать нас здесь в заперти, должны прийти за нами. Когда они это сделают, мы на них нападаем, захватим хотя бы двух живыми. В то же время мы рвём наружу, готики и все прочие стрельбы не ожидают, так что мы выбираемся на улицу и двигаем на проекты. «Думаю, ничего, вроде не забыл», – сказал Джамер, направляясь к запертой зашторенной двери. «Думаю, это подводит черту». Он прижал большой палец к запору кодового замка и приоткрыл дверь. «Эй, ты!» – прорал он. «Не ты, тот в шляпе! Давай сюда свою задницу! Надо поговорить!» Красный лучик прорезал дверь, штору, два пальца джаммера и мигнул у бара. Взорвалась бутылка, ее содержимое выплеснулось облаком пара и эфирных масел. Джаммер выпустил дверь, которая тут же захлопнулась и уставился на свою скалеченную руку. Потом тяжело осел на ковер. Клуб медленно наполнился рождественским запахом кипяченого джина. Бова, достав из остойки серебряный сифон, заливал дымящуюся штуру сельтерской, пока не иссяк патрон с углекислым газом. «Тебе повезло, Бобби», – сказал Бова, отбрасывая сифон через плечо потому что брат Джаммер, ему никогда больше не стучать по деке. Джеки, опустившись на колени, тихонько кудахтала над рукой Джаммера. Бобби мельком увидел обожженное мясо и быстро отвел глаза.